Ночь перед Рождеством Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь поступила. Глянули звезды, месяц величаво поднялся на небо посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра. Но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа порубков не показывалась под окнами хат. Месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты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 Побежал далее. В деканке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, властной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с того ни с сего танцевал на небе и уверял с божбою в том все село. Намеряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина... Решится черту на такое беззаконное дело. А вот какая: Он знал, что богатый казак-чуб, приглашен дьяком на кутью, где будут голова, приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший из самого низкого баса. Казак Свербегус и еще кое-кто, где, кроме кутьи, будет Варинуха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 лучшим живописцем во всем Околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых деканские казаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых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 прежде бывало в миргороде один судья до да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах а все мелкое чиновничество носило просто нагольные но теперь же и заседатель и под отсмолели отсмолили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконной покрышкой Канцелярист и волосной писарь третьего года взяли синие китайки по шести гривен аршин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 Пересём чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотный его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в кулаке кнут, страхи грозу докучливых собак, но взглянув вверх, остановился. Что за дьявол? Смотри, смотри по нас. Что? произнес кум и поднял свою голову также вверх. Как что? Месяца нет! «Что за пропасть? В самом деле нет месяца?» «То-то, что нет», — выговорил Чуб с некоторую досадою на неизменное равнодушие кума. «Тебе, небось, и нужды нет? А что мне делать?» «Надобно же было», — продолжал Чуб, утирая рукавом усы, «какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось собаке поутру рюмки водки выпить, вмешаться».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 Он без всякого сомнения решился на последнее, если бы был один. Но теперь обоим не так скучно и страшно идти темной ночью. Да и не хотелось такие показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивший побранки, обратился он снова к кому. Так нет кум месяца? — Нет. — Чудно право.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 Она долго еще принаряживалась и же манилась перед небольшим воловянных рамках зеркалом, и не могла с собою. Что людям вздумалось расслаблять, будто я хороша? говорила она как бы рассеянно, для того только чтобы о чем-нибудь поболтать с собою. Лгут люди. Я совсем не хороша. Но мелькнувшие в зеркале свежие. Живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказывало противное. Разве черные брови и очи мои, продолжала красавица, не выпуская зеркала, так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? И в щеках, и в губах?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 Как будет любоваться мною мой муж? Он не вспомнит себя, он зацелует меня насмерть. «Чудная девка!» — прошептал вошедший тихо кузнец. И хвостовства у нее мало. С час стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух. «Да, порубки, вам ли читая?»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 и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах. «Позволь и мне сесть возле тебя», — сказал кузнец. «Садись»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 Шел ли набожный мужик или дворянин, как называют себе казаки, одетый в кабиняк с ведлогой воскресенье в церковь, или, если дурная погода в шинок, как не зайти к Солохе, не поесть жирных со сметаною вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой? И дворянин нарочно для этого давал большой крюк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 Были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо, когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишние, что Солоха точно ведьма. Что парубок кизяка Лупинка видел у нее сзади хвост величиною не более бабьего веретена. И что она еще в позапрошлый четверг черную кошкой перебежала дороги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 Может увидеть ведьму. И оттого все именитые казаки Махали руками, когда слышали такие речи. «Брешут, сучьи бабы!» Бывал обыкновенный ответ их. Вылиши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, Начала убирать и ставить все к своему месту, Но мешков не тронула.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 В самом деле, едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову Капелюхи, угощал по бранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До Дьяка еще оставалось восемь раз больше того расстояния, которое они прошли.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 Тут-то мне показалось, и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю. Зачем же кузнец? Э-э-э-э, он ходит к его молодой жене, вот как. Хорошо, теперь я все понял».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 Постой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя и твою кузницу, ты у меня напляшешься. Виж проклятый шибеник. Однако же ведь теперь его нет дома. Салоха, думаю, сидит одна. Мм, оно ведь недалеко отсюда. Пойти бы? Время теперь такое. Что нас никто не застанет. Может, и того будет можно. Ишь, как больно поколотил проклятый кузнец. Тут, чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль. И делало нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, незаглушаемый в Южным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель мылило снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж,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 и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы порубков и девушек показались смешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились клядующие. Чудно блещет месяц. Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучей хохочущих и поющих девушек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 а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, при том же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собой толпу и редко бывала без компании. Этот вечер, однако ж, думала провесть одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе. Черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок. Голова, стряхнув своих капелюх снег и выпивши с рук Салохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель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 Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие. «А что это у вас великолепная салоха?» И сказавши это, отскочил он несколько назад. «Как что?»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 — Будто не видите, — Осип Никифорович, — отвечала Салоха. Шея. А на шее маниста. — На шее маниста. И Дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки. — А это что у вас? Несравненная Солоха. Неизвестно, к чему бы теперь притронулся Дьяк своими длинными пальцами, как вдруг...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 и бодро взвалил себе на плеча мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. «Взять и этот», — продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал свернувший черт. «Тут, кажется, я положил инструмент свой». Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню. Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Порубки шалили и бесились в волю. Часто между калятками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых казаков. То вдруг один из толпы вместо калятки отпускал щедровку, и ревел во все горло «Щедрик-ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кильцы кубаски!» Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которая одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога. Порубки и девушки —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 Готовы были провеселиться, и ночь, как нарочно, так роскошно теплилась. И еще белее казался свет месяца от блеска снега. Кузнец остановился со своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули, бросивши на землю мешки так, что находившийся на дне дьяк заохал эту шибу, и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпой порубков, шедших следом за девичьей толпой, между которой ему послышался голос Оксаны. — Так, это она! Стоит, как царица, и блестит черными очами. Ей рассказывает что-то видный паруба.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 «Он повредился», — говорили порубки. Пропадшая душа набожно пробормотала проходившей мимо старуха. «Пойти рассказать, как кузнец повесился». Вакула, между тем, пробежавший несколько улиц, остановился перевесть духа. «Куда я в самом деле бегу?» — подумал он. «Как будто уже все пропало».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 Бывал ли кто болен чем, тот час призывал Патюка. А Патюку стоило только нашептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Патюк умел так искусно ударить кулаком в спину,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 Отвесил ему принизкий поклон. «Я к твоей милости пришел, Потюк», — сказал Вакула, кланяясь снова. Толстый Потюк поднял голову и снова начал хлебать галушки. «Ты, говорят, не во гнев будь сказано», — сказал, собираясь с духом кузнец. «Я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду». Приходишься немного сродни черту. Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик и мало смягчил крепкие слова, и, ожидая, что Патюк, схвативший кадушку вместе с миской, пошлет ему прямо в голову, отстранился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица. Но Патюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решился продолжать. — К тебе пришел, Патюк, дай Боже тебе всего, добра всякого удовольствия, хлеба в пропорции. Кузнец иногда умел вернуть модное слово. В том он понаторил в бытность еще в Полтаве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 «То и ступай к черту!» — отвечал Патюк, не поднимая на него глаз и продолжая убирать галушки. «Для того-то я и пришел к тебе!» — отвечал кузнец, отвешивая поклон. «Кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги!» Патюк ни слова и доедал остальные галушки. «Сделай, милость, человек добрый!»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 Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете, и до каких мудростей доводит человека нечистая сила. Заметьте при том, что один только потюк может помочь ему. Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько. Однако, что за черт? Ведь сегодня голодная кутья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 Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками до да коржами. И то добре. Хотя были бы тут одни поленицы, и то в шмак. Жидовка за каждую поленицу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто не увидел. Тут взвалил он себе на плеча мешок с чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. — это одному будет тяжело несть, — проговорил он. — А вот как нарочно идет ткач Пуваленка. — Здравствуй, Остап! — Здравствуй, — сказал остановившись ткач. — Куда идешь? — А так иду, куда ноги идут. — Помоги, человек добрый, мешки снесть. Кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги. Добром разделимся пополам.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 Вот это хорошо, сказала она с таким видом, в котором заметно была радость ястреба. Это хорошо, что наколедовали столько. Это хорошо, что наколедовали столько. Вот так всегда делают добрые люди. Только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слышите? Покажите сейчас же мешок ваш. Лысый черт тебе покажет, а не мы.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 Моя Жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пью копы, да ничего не больно. Между тем торжествующая супруга, поставив на пол кагонец, развязала мешок и заглянула в него. Наверное, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись. Э, да тут лежит целый кабан. Вскрикнула она, всплеснув от радости в ладони. «Кабан! Слышишь, целый кабан!» — толкал ткач кума. «А все ты виноват?» «Что ж делать?» — произнес, пожимая плечами кум. «Как что? Чего мы стоим? Отнимем мешок? Ну, приступай!» «Пошла прочь! Пошла! Это наш кабан!» — кричал выступая ткач. «Ступай, ступай, чертова баба! Это не твое добро!» — говорил, приближаясь к куму.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 «Кинул в мешок», — сказал ткач, пятясь от испугу. «Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко». «Это кум!» — вскрикнул, вглядевшись кум. «А ты думал, кто?» — сказал чуб, усмехаясь. «Что, славную я выкинул над вами штуку?»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 «Ах, батька», — произнесла Оксана, — «в мешке сидит кто-то». «В мешке? Где вы взяли этот мешок?» «Кузнец бросил его посерить дороги», — сказали все вдруг. «Ну так не говорил ли я?» — подумал про себя Чуб. «Чего ж вы испугались? Посмотрим». «А ну-ка, человече, прошу не прогневиться!»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 тем лучше, сказал голова. Ну, прощай, чуб, и, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты. Для чего спросил я с дуру, чем он мажет сапоги? Произнес чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. Ай, да, солоха, этого человека засадить в мешок. Видишь, чертова баба. А я, дурак. Да где же тут проклятый мешок?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 И кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы. «Боже мой! Стук, гром, блеск! По обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены, стук копыт коня, стук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон. Домы росли и будто подымались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летели».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 но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками. «Здравствуйте, панове! Помогай Бог вам!»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 Кузнец и себе не хотел срамиться и показаться новичком, при том же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык. — Губерния знатная, — отвечал он равнодушно. — Нечего сказать, дома болшущие, картины висят сквозь важные, многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция. Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение, очень для него выгодное. «После потолкуем с тобой, земляк, побольше. Теперь же мы едем сейчас к царице». «К царице? А будьте ласкавы, панове. Возьмите и меня с собою». «Тебя?» — произнес запорожец с таким видом, с каким, говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику,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 Что за чудная живопись, — рассуждал он, — вот, кажется, говорит, кажется, живая. А дитя святое и ручки прижала и усмехается бедная, а краски, боже ты мой, какие краски! Тут вахры, я думаю, и на копейку не пошло, все ярь да бакан, а голубая так и горит, важная работа. Сколь, однако же, неудивительны сие но эта медная ручка, продолжал он, подходя к двери и щупая замок, еще большего достойно удивления. Э, какая чистая выделка! Это все, я думаю, немецкие кузнецы за самые дорогие цены делали.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 Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились, и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшие движения, чтобы сейчас же лететь выполнять его. Но Гетман не обратил даже и внимания, едва кивнув головою и подошел к запорожцам. Запорожцы отвесили все поклон в ноги. — Все ли вы здесь? — спросил он протяжно, произнеся слова немного в нос. — все, батька! — отвечали запорожцы, кланяясь снова. — Не забудете говорить так, как я вас учил. — Нет, батька, не забудем. — Это царь? — спросил кузнец одного из запорожцев. — Куда тебе царь? Это сам Потемкин! — отвечал тот.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 разве соглашались мы в чем-либо с турчином разве изменили тебе делом или помышлением за что ж не милость прежде слыхали мы что приказываешь везде строить крепости от нас после слушали что хочешь поворотить в карабинеры теперь слышим новое напасти чем виновато запорожское войско тем ли что перевело твою армию через перекоп и помогло твоим генералам порубать крымцев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 Я слышала, что на сечи у вас никогда не женится. — Як же, маму? Ведь человеку сама знаешь, без жинки нельзя жить, — отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорил с царицею как будто нарочно самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием.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 Кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем. Правда ли, что цари едят один только мед до да сала и тому подобное? Но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать. И когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на сечи, какие обычаи водятся, он, отошедший назад, нагнулся к карману, сказал тихо «Выноси меня отсюда скорее». И вдруг,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 пропела, теснясь к спорившим, дьячиха в тулупе из заячьего меха, крытом синей китайкою. — Я дам знать, дьяка, кто это говорит дьяк? — А вот, кому ходит дьяк, — сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху. — Так это ты, сука, — сказала дьячиха, подступая к ткачихе. — Так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтобы он ходил к тебе. — Отвяжись от меня, сатана, — говорила пяти ткачиха. — Видишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть негодные, тьху. Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихи. Ткачиха хотела и себе сделать тоже, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим. «Ай, скверная баба!» — закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтиться с ругательствами в разные стороны. «Экая мерзость!» — повторял он, продолжая обтираться. «Так кузнец утонул!»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 а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою. Девчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду. Старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви было слышно, как казак-свербегус клал поклоны.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 как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сене, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко.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 «Вот тебе и нагайка. Бей, сколько душа пожелает. Отдаюсь сам. Во всем каюсь. Бей, да не гневись только. Ты ж когда-то братался со спокойным батьком. Вместе хлеб-соль ели и магары чпили». Чуб небес тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе вуз не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины. Тот самый кузнец лежал у ног его».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 Шапка была чудная. Пояс также не уступал ей, вспомнил о вероломной салохе и сказал решительно Добре, присылай сватов. Ай! Вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца. И вперила с изумлением и радостью в него очи. Погляди, какие я принес тебе черевики, сказал Вакула. Те самые. Которая носит царица. Нет-нет, мне не нужно черевиков, говорила она, махая руками и не сводя с него очей. Я и без черевиков. Далее она не договорила и покраснела. Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица и оч потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше. Проезжал через диканьку блаженной памяти архиереи, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новой хатою. «А чья это такая размалеванная хата?» — спросил преосвященный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 Как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили «Он бач, яка-как как она малевана!» И дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и сжалось к груди своей матери.